Осуществлению планов Черчилля препятствовали большие трудности, порожденные войной, которые переживала в то время Англия. Революционные настроения в стране. 31 июля-1 августа 1920 года состоялся учредительный съезд Коммунистической партии Англии. Невиданный размах стачечного движения, разложение армии, экономические и финансовые затруднения и, наконец, Массовые выступления против политики интервенций делали невозможной открытую борьбу против Советской России. Революция в Германии и острая революционная ситуация в других странах Европы также заставляли английские правящие круги изменить позицию. Все это побудило Ллойд Джорджа отказаться от поддержки русской политики своего военного министра. 9 февраля 1920 года состоялось заседание кабинета, на котором, как явствует из дневника Джонса, секретаря кабинета, премьер-министр учинил Уинстону головомойку относительно России. Уинстон жаловался, что у нас нет политики. Премьер-министр ответил: наша политика состоит в том, чтобы попытаться избежать последствий пагубной политики, которую Уинстон в свое время убедил кабинет принять. В английском правительстве одержало верх точка зрения Ллойд Джорджа относительно необходимости установления отношений дефакто с советским правительством. Черчилль, как мог, пытался противодействовать такому ходу событий. В июле 1920 года он торжественно предупреждал Ллойд Джорджа, что считает признание советского правительства совершенно недопустимым. Напоминая премьеру сказанные ему когда-то слова о том, что он Черчилль, ветка, которая трещит прежде, чем ломается, военный министр недвусмысленно намекал, что на этом вопросе может сломаться. Но угрозы не помогли. Советская Россия завоевывала все более прочное место в международных отношениях, и Англия была вынуждена пойти на признание большевистского правительства. Это означало, что Черчиллю уже нечего было делать в военном министерстве. Советская Россия завоевывала в Англии все больше и больше признания. Рейды ее сторонников росли, захватывая самые широкие слои общества. История любит парадоксы. В числе этих сторонников оказались даже близкие родственники самого Черчилля. Его двоюродная сестра, скульптор Клэр Шеридан, осенью 1920 года приехала в Москву, чтобы вылепить бюст Владимира Ильича Ленина. Когда Черчилль узнал о предательнице в лоне собственной семьи, он пришел в ярость и поклялся, что отныне не скажет кузине ни слова. Свою клятву он сдержал. Об этом рассказано в автобиографической книге Клэр Шеридан «Голое правда».